Послы увидели несметные табуны степных лошадок, пасущиеся неподалеку. При виде этакой силы Колокер даже подумал, не натравить ли степняков на ракань? А что, неплохая идея? И конкурентов прижать, и князя Тавроскифов скифов Свендислава, так называли Святослава в Константинополе, кровно обидеть. Причем обида будет не на Византию,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 Правда, денег привезли маловато, зато драгоценной утвари, шелков, пряностей и прочего ценного товара оказалось достаточно, чтобы с лихвой покрыть выплаченный печенежскому хану Кутею аванс. Рамейские богатеи рассудили здраво. Лучше отдать Толику, чем потерять все. Пока дождались бы подмоги из метрополии, тридцатитысячное войско русов и печенегов —